Глава 9. Призрак в новом качестве. Призрак свалил очередной мешок со спины в общую кучу и мысленно пообещал себе больше подобной дурьёю не маяться. Хорошо, что уже закончили. Не то, чтобы это было тяжело. Прототип, благополучно померший своей смертью 300 с лишним лет назад, был крепкий парень. Да и отрастить себе дополнительную мускулатуру тоже не великая проблема. но затраты энергии совершенно не соответствовали полученному результату. Заработав в бригаде грузчиков, платили сущую мелочь. Просто очень хотелось поближе посмотреть на происходящее, а посторонних на причал не пускали. Обнаглел зверь в конец. Тонами оборудование тащит, и люди и приглашают к себе. Размычли алон, посматривая на ругающихся. Один из них, размахивая руками не хуже ветряной мельницы, И по минутно, поминая чью-то маму, категорически не желал менять размещение грузов. Он уже полчаса заливал про равномерное распределение веса и опасность переворота баржи при волнении воды. Что это огромное корыто, в принципе, способно накрениться и перевернуться? Не верил ни только призрак, но и второй человек, громогласно требующий разместить на палубе дополнительно несуразный автомобиль на огромных колёсах. Совсем не соображает «Какие могут быть последствия?» — с негодованием подумал призрак. «Один-два человека еще куда не шло. Но тут одних детей набилось на баржу больше десятка. Да еще и мамки с папками. Через год о возможностях оборотней будут знать все. И неизвестно, какая еще реакция от землян последует. Судя по идиотскому человеческому кино, они способны с одинаковой легкостью разбежаться в панике или устроить крестовый поход, убивая всех подряд». Не. Я пойду другим путём. Дорог много, и не обязательно идти по стандартной. А что, интересно, люди смогут сделать, если кроме меня в зоне появится не один такой умник? По виду нас не отличишь. Серебро и махание крестом нам под хвост. А люди это ж стадо коров, протягивая жизняк за оплатой бригадиру, подумал он. Такие же глупые и неподозривающие. Зачем они вообще нужны? И почему их сладко кормят? Доить их не передоить. Вот конкуренции мне не требуется. Пусть оборотни сидят с всей компанией на юге. Хоть не бродят целым брайдом по зоне. А то начнут еще люди устраивать всякие дурацкие проверки. «Ну что, деревня?» Хлопая его по плечу, радостно воскликнул Славик. «Могучий простодушный детина. Давно за тридцать. Но с умом пятнадцатилетнего». Поэтому только так его все и называли – Славик, хотя давно по возрасту должен был с отчеством. Пойдем отметим первую получку. А деревня – это был он, призрак. Попытка поименовать его придурком была пресечена самым жестким образом. После показательного перелома парочки костей и одной челюсти его зауважали. А что поделаешь, если он и в самом деле некоторых простейших вещей не знал? Да и сейчас нередко прокалывался. Конечно, ответил он улыбнувшись. Пойдём, погуляем. Выпить после работы первейшее дело для этих недоразумных. А там, где выпивка, имеются и разные сопутствующие вещи. Жаль, что большинство местных любителей перекинутся в картошки и почистить карманы рыбацких уже в курсе появления нового перспективного игрока и старательно обходят его стороной. Первый опыт был совершенно случайным. Карты он видел первый раз в жизни, но понять, как играть в секку, большого ума не требуется. Самое главное в этой игре это умение торговаться. А здесь нет ничего лучше старого доброго нюха, а тем более его умения понимать, что стоит за живо запахом. Можно сколько угодно делать грустное лицо специалисту с шестисотлетним опытом, не обманешь. Постояв 2 часа за спиной у Славика, которого энергично раздевали два начинающих шуллера, призрак попросил разрешить попробовать. И неприятно удивил противников. А вернув Славику его честно заработанные гроши, за которые его подруга изрядная мигера непременно устроила бы страшный скандал, заслужил его искреннюю благодарность, получил место, где можно спать, и человека, охотно отвечающего на разные вопросы. Славик считал, что деревенская жизнь в жёстких объятиях религиозных родителей страдала сильной однобокостью в сторону сельского хозяйства. И в городской жизни его новый приятель не слишком много понимал, что было недалеко от правды. Гордый своей ролью наставника, он покровительствовал молодому парню. А в карты они теперь ходили играть по разным сомнительным заведениям на пару. Призрак играл, а могучий Славик осущевлял акран. на случай появления недовольных прогрез. Пока проносило, не слишком, может, и большие выигрыши, чтобы рисковать жизнью. Один только раз пришлось что-то делать. Но проделанное это было со смыслом, и желающие возникать больше не появлялись. Попав в зону, призрак для начала заменил огромную пастушую собаку. Разумных без веской причины, он старался не убивать. Но эта противная скотина моментально заподозрила какие-то недобрые намерения и кинулась в атаку. Вот не собирался он красть теленка, просто присматривался, каким образом некоторое время пожить рядом с людьми и чтобы внимания к себе не привлекать. Другие места, другие нравы, совсем другой язык. Зачем обращать на себя внимание? Ничего не поделаешь, пришлось свернуть собачьему дураку в шею и перекинуться. Получилось не совсем точно. Всё-таки пёс поменьше был, но если специально не смотреть, внешний не отличить. Поначалу тяжело было. Попробуй с ходою уснить, что от тебя хотят, если слов не понимаешь. Ничего, приспособился. Люди, они не идиоты. Не только словами говорят, ещё и жестами, всем телом и запахом. Эмоции так и бурлят. А уж и вернуться от пинка или наоборот вовремя кусок поймать Вообще никаких проблем. И если честно, не только люди такие. Все прочие, с которыми он дела имел раньше, и зелёные, и янхи, и обратние, тоже выдавали себя очень часто. Но люди вообще не подозревают, как скрывать такие вещи. 600 лет тренировки на более сложных объектах дают прекрасную форму при общении. Люди очень вовремя подвернулись. Постепенно и незаметно Обратно стали на пару десятков сантиметров выше и, соответственно, тяжелее. Стало трудно найти себе замену. Низкий рост привлекал на себя внимание. А здесь хватит всех видов и форм на самый изысканный вкус. Очень удивлялись хозяева пса, с какой стати он вдруг постоянно оказывался рядом и внимательно слушал их разговоры. Хозяйка даже решила, что постарел бедняга, и вместо того, чтобы бегать за очередным непослушным телёнком, предпочитает лежать в тепле. Жалела и подкармливала хорошая женщина. Фазян, тот скотина изрядный был. Вечно гнал на улицу, а там холодно. И сука ещё каждый раз попрекал куском. Может, пёс и не понимал, но призрак-то знал, что положенную работу он выполнял честно, и упрёки абсолютно незаслуженны. Выучив пару тысяч слов, вполне достаточно для простого разговора, что при его памяти не составлял особого труда. Призрак решил, что уже готов к следующей стадии, и в один прекрасный день просто ушёл. Наверное, хозяева долго искали пропавшего пса, но уж как-нибудь обойдутся. Достал закопанный в лесу мешок с разными ценами, вишичками и одеждой, украденной в посёлке, и бодро побежал в сторону города, проситься на баржу Это означает оставить за собой след, пусть и простейший. Народу в Нагаловке немного, все друг друга знают. И появление незнакомца обязательно обратит на себя внимание. Таких вещей он научился тщательно избегать очень давно. И лучше уж ножками, не так уж и далеко. Конечно, проще всего было закопать кого-то из хозяев или даже одинокого прохожего и ходить в его виде. Но у них есть знакомые, родственники, а изображать отсутствие памяти совершенно не тянуло. А просто забрать жизняк и идти в город было не слишком удачной идеей. Неизвестно, насколько контролируются переводы. Два одинаковых жизняка, а ограбленный непременно обратился бы на предмет восстановить, могли навести на разные и не очень приятные мысли. Он поступил проще. Если уж оборотни получили свои без больших проблем, то перевертушу не попробовать было бы просто глупо. В контору эльфов славянский явился бедный несчастный деревянский вьюнош, сбежавший от своих злобных баптистских родственников, не позволяющих ему приобщиться к благам цивилизации. На всякий случай у него при себе было несколько острых предметов на случай осложнений и мелочь в виде парочки льдинок, Такова добра у призрака было много. И колющего, и режущего, и в виде артефактов. Длинная жизнь с оглаткой очень способствует умению обращаться с ножом и регулярно делать значки, которые отследить до предыдущего хозяина невозможно. Дном, выдавши ему жизняк на имя Сили на Анатолия Васильевича, так и не узнал, что легко ему оказаться без головы, если бы повёл себя неправильно. Но ему было не интересно копаться в подробностях. Одним человеком больше, одним меньше. Время было специально выбрано так, чтобы Анк уже собирался закрывать контору. Фамилии и отчества, кстати, были настоящие. Действительно имелся такой баптист и ушёл с прочими на север. Даже в обычных разговорах людей можно поймать крохи ценной информации. А есть у него дети или нет? Кому, собственно, какое дело? если содержать не просят. «Водки нам!» – заорал Славик, возгромоздившись на мощный табурет возле столика и обращаясь к официанту. Женщин в такой роли в кабаках не водилось. Вот в ресторане высокого класса вполне могли быть. С женщинами в зоне вообще была проблема. Их было в зоне раза в три меньше, чем мужчин. Поэтому даже дурнушки были страшно разборчивы, Не напоршивую работу ей те не желали. И побольше, радостно воскликнул Никита, сбираясь на соседний табурет. Это был ещё один представитель могучего племени грузчиков, с не слишком большими мозгами, но внушительными кулаками и плохо понимающий, что такое слово опасно. Призрок его старательно прикармливал просто на всякий случай. Старая привычка иметь между собой и будущими неприятностями. Парочку слушающихся до балона. И закуски сообразина четверых, сказал призрак подошедшему к Холдие. Ну там, рыбки копчёные, пирожки, картошки, сам знаешь. Варенью удивлённо оглянул на их компанию. Артём Дмитриевич, крикнул призрак. Ты нам прошу. Из тёмного угла поднялся и старчески походкой зашаркал к ним пожилой дедуля. Официант понял и испарился. Вот к чему привыкнуть было сложно, так это к старым людям. Страшно хотелось призраку подойти и произнести напутственные слова перед смертью. Пожелать нового удачного рождения. Нормальный образень, имеющий такой вид, максимум через месяц-другой должен был успокоиться навечно. Только люди, несмотря на свой умирающий вид, продолжали жаловаться на здоровье, скрипеть, стонать, кашлять и жили, как ни в чем не бывало. и жили, как ни в чём не бывало. Впрочем, Артём Дмитриевич вовсе не был таким уж помирающим. Даже возраст, вполне возможно, у него был намного меньше, чем казалось на вид. А его живозапах исправно докладывал о вполне приличном здоровье. Он больше изображал старость, чем был стариком. И это было интересно, тем более, что он много знал и не прочь был поделиться своими знаниями. Непонятный был человек. Целыми днями сидел в тёмном углу и вроде бы ничего не делал. Но на жизнь хватало. Зато в качестве судьи в спорах Кабадский изовсегдатые приглашали непременно его. И всеобщее мнение считало Дмитрича беспристрастным и справедливым арбитром. А некоторые вещи рассудить было действительно сложно. Вот как поделить украденное честно, если это вещи? Оценивать можно по-разному. и продать тоже. Что отмечаем, поздоровавшись, и присев, спросил дедуля. Меньше всего похожий на местного постоянного посетителя. И одежда на нём была очень приличного качества. Ботинки рыжие, хорошо начищенные, брюки не местной подделки под джинсы, а из хорошего магазина. И куртка тоже рыжая, под цвет ботинком, с большими карманами. А седые виски, при сохранившиеся тёмной шевелюре. И породистый нос намекали на аристократическое происхождение. Для очередного карточного выигрыша, вроде рана, первый трудовой день у нашего работника, сообщил Никита, принимая графин с водкой и появившегося официанта. И точным движением разливая по стаканам. За такое дело необходимо проставиться. И как, выпяв, спросил Артём Дмитриевич, <анкредитор> — Если бы я хотел так работать, — сообщил призрак, обгладывая рыбку, — не стоило уходить с фермы. Там тоже мешков хватало. Ну, хоть кормили нормально. Нам на эти деньги даже один раз прилично не посидеть. — А-а-а, — согласился тот, — теперь опять в библиотеку пойдешь? — Читатель! — захлебнулся от восторга Никита, не забывая наливать по новой. Чтобы жить среди... Призрак чуть не сказал разумных, но вовремя поправился. Чужих надо знать правила, по которым они существуют. Есть разные возможности делать большие деньги, не нарушая закона. Только надо очень хорошо разбираться в этом. Он знал, что говорил. Лет сорок прожив среди гномов и тридцать с лишним среди орков, выдавая себя за своего. А это не слишком простое дело. У каждого народа и племени свои обычаи. Даже у разных видов оборотней могут быть разные закидоны. И соплеменник, незнакомый с тонкостями общения, вызовет изрядное удивление. Зато осталось у него от тех времён несколько интересных вещичек и кое-какие знания, которыми с посторонними, и тем более с другими видами, не делится. А тебе, Дмитрийш, спасибо, серьёзно сказал он. Очень интересные книги посоветовал. Теперь я точно знаю, что делать.